Старый Мозес испустил рык, подобный тому, что издает паровоз, у которого готов взорваться котел. Я увидел, как устрашающая тень его головы начала продвигаться по коридорчику. И вспомнил Тарзана Гордона Скотта с копьем, сражающегося с гигантским питоном. Я схватил метлу, и когда зубы старого Мозеса снова с треском вгрызлись в косяк, вонзил ее прямо в зияющую, разверстую глотку этого пожирателя беззащитных собак. Уверен, вы отлично знаете, что случается, когда вы надавливаете изнутри пальцем на переднюю стенку своего горла. По всей вероятности, то же самое произошло и с чудовищем. Старый Мозес громогласно рыгнул, причем звук этот напоминал ударом обухом топора по большой деревянной бочке. Голова чудища немедленно отдернулась назад. Из моих рук вырвало черенок, а сама метла, связанная из кукурузных стеблей, застряла в глотке Мозеса. После этого старого Мозеса начал рвать. Это единственное понятие, которое я могу применить для описания происходившего, и я не преувеличиваю. Я услышал, как потоки отвратительно пахнущей жидкости устремились наружу, а вместе с ними утроба Мозеса начала извергать разнообразные порой довольно странные предметы. С десяток рыбин, побольше и поменьше, некоторые еще живые, другие уже Полупереваренные, тухлые, пролетели по воздуху и осыпали нас с Гевином со всех сторон, вместе с совершенно непонятного происхождения, с клискими кусками, половинками черепашьих панцирей, с корлупками мидий, скользкими камнями, мутью, илом и какими-то костями. Запах стоял такой, в общем, вы представляете, в сто раз хуже, чем бывает, когда ваш школьный товарищ вываливает из желудка свою утреннюю овсянку прямо на парту. Я присел и с головой спрятался под водой, чтобы избежать мерзкого душа. Гевину, само собой, пришлось сделать то же самое, хотел он того или нет. Сидя под водой, я думал о том, что старому Мозесу стоит поразборчивее относиться к тому, что он соскребает со дна тыкумсы. Вокруг нас бурлила и клокотала вода. Я вынырнул на поверхность за глотком воздуха, и следом за мной появился Гевин, хрипло, хватая ртом воздуха, что-то истошно бормоча. Внезапно до меня дошло, что, собственно, происходит, и я заорал, что давно уже пора было сделать. «Помогите!» — надрывался я. «Кто-нибудь! Пожалуйста, помогите нам!» В комнату ворвался луч фонаря, пошарил по воде, сплававший всячиной, и ударил мне прямо в лицо. «Корий!» раздался голос судного дня от входной двери. «Я велела тебе не сходить с места!» гэвин гэвин Где ты?» «Господи, боже мой!» Ужаснулась мама. «Чем-то так воняет!» Вода в комнате уже успокоилась. Я догадался, что старый Мозес решил не препятствовать воссоединению матерей с их сыновьями. Поверхность воды была покрыта странной коричневой маслянистой жижей, в которой плавала дохлая рыба, но мама... Ни на что не обращала внимания. Ее взгляд был прикован ко мне. «Кори Мэкинсон, ты у меня неделю на стул не сядешь. Так, я тебя выпарю!» — закричала она, когда заметила нас с гэвином в нашей щели. Вместе с Нилой Кастиль они бросились к нам. Через мгновение они угодили в лужу содержимого желудка хозяина Текумсы и по возгласу, который издала моя мама. Я понял, что она больше не помышляет о порке. Вот так мне повезло. Глава 7. Визит Кледи. Никто из моих друзей, конечно, мне не поверил. Дэвери ре посмеялся надо мной, качая головой, и сказал, что он при желании мог бы придумать историю получше. Бен Сирс сомнением посмотрел на меня, видимо, думая о том, не слишком ли много в последнее время я смотрел в лирике ужастиков. Джонни Уолкер некоторое время размышлял над моим рассказом в своей замедленно обстоятельной манере, после чего объявил свое решение. «Нет, этого не может быть. Невозможно!» «Но я говорю правду!» — взволнованно воскликнул я. Я сидел вместе с друзьями на крыльце моего дома. Стоял ясный день с прозрачно-голубым небом. «Вот так и было, клянусь!» «В самом деле?» — переспросил Дэви Рэй, «Самый язвительный остроумный среди нас» человек того сорта, который и сам не прочь приукрасить собственные похождения удивительными, выдуманными подробностями. Подняв свою рыжеватую голову, он взглянул на меня голубыми глазами, в глубине которых всегда крылся дикий смех. И почему же, интересно, старый Мозес не сожрал вас? Неужели он испугался метлы, которой ему угрожал такой дохляк, как ты? Вероятно, потому ответил я, задыхаясь от ярости, что не знал, что в тот день у меня не было с собой лучевого ружья, при помощи которого я обычно расправляюсь с монстрами. Вот почему. Не знаю. И этого тебе достаточно? Но все было именно так, как я рассказываю. И если ты, Кори, донесся с кухни голос моей мамы, думаю, вам пора прекратить разговоры на эту тему. так и сделал. И, подумав еще немного, понял, что имела в виду мама. Нет смысла заставлять кого-то поверить в то, во что он не хочет верить. Например, я чувствовал, что мама тоже не особенно верит мне, хотя Гевин Кастиль полностью подтвердил мой рассказ, во всем признавшись своей маме Ниле. Кстати говоря, мистер Торнберри поправился. Он по-прежнему был жив, и с каждым днем сил у него прибавлялось. Насколько я понимал, он собирался еще не раз сводить своего гэвина на веселые мелодии. Думаю, друзья, скорее бы поверили мне, если б я смог дать им понюхать мою одежду. Но, к сожалению, сразу же после нашего возвращения домой мама выбросила ее на помойку. Свою одежду, также же насквозь пропавшую тухлой рыбой, она тоже выбросила. Отец молча выслушал мой рассказ, и только покивал, держа перед собой туго забинтованные руки. На ладонях у него от многочасовой работы лопатой вздулись огромные волдыри. — Что сказать? — проговорил отец. — На свете существуют такие вещи, которые нам не понять, окажись у нас хоть по сто жизней. Слава Богу, что вы оба, и ты, и мама, остались целы, и что во время наводнения никто не утонул. Прошло две недели. Апрель остался позади, наступили солнечные майские деньки. Река Текумса, раз напомнив нам, кто здесь главный, преспокойно вернулась в свои берега. В четверти домов Браттона жить было невозможно, это относилось и к дому Нил и Кастиль, и потому со стороны Братена почти круглые сутки доносился виск пил и стук молотков. Одно было хорошо после дождей и паводка, только стоило солнышку пригреть хорошенько, вся земля мгновенно заплодоносила, и зефир утонул в разноцветии весенних цветов. Зеленели изумрудные лужайки, а лезли, как бешеные, кудзу покрывала холмы ровным ковром. В двери уже стучалось лето. Моё внимание было полностью занято подготовкой к выпускным экзаменам. Математика никогда не была моим коньком. Однако дела обстояли так, что именно по этому предмету мне предстояло получить приличный балл, потому что иначе мне пришлось бы — от одной мысли об этом я чувствовал, что задыхаюсь — все три каникулярных месяца посещать летнюю школу. Во время коротких часов отдыха я часто размышлял о том, каким образом мне удалось одолеть старого Мозеса простой метлой из стеблей кукурузы. То, что мне с первого раза повезло угодить чудищу прямо в глотку, было просто удачей. А о том, что могло случиться, страшно было и думать. Однако постепенно я склонился к мысли, что дело тут было не только в метле. Старый Мозес, существо огромное, сильное, исполненное злобы, было похоже на деда Джейберда. Он мог лихо загнать боязливую, беззащитную дичь. Но стоило только той попытаться дать отпор, как он тут же сам шел на попятный. Или уплывал, что в данном случае было вернее. Возможно, старый Мозес привык, что то, что он наметил себе на ужин, никогда ему не прикословит. Все эти караси, карпы, черепахи и насмерть перепуганные собаки помышляли только об одном — как бы от него улепетнуть. Получив метлу в глотку, старый Мозес сообразил, что где-нибудь неподалеку наверняка есть более легкая добыча, например, на дне реки, откуда он недавно поднялся прохладной темной тине, где ничто никогда не посмеет ударить его в ответ на его притязание. Такова была моя теория. Но ни за что в жизни я не согласился бы проверить ее экспериментом. Иногда я видел во сне высокого человека в длинном пальто и шляпе с зеленым пером. Я брел по воде за ним следом и хватал его за руку, потом он поворачивался, и я с ужасом видел, что это и не человек вовсе, а создание, покрытое чешуей, формой, напоминающей бриллианты цвета палой листвы. Он открывал рот и скалил на меня острейшие, как кинжалы, клыки, а с них капала кровь, стекая у него с подбородка. Опуская глаза, я понимал, что помешал его трапезе, потому что в лапах существо держало небольшую коричневую собаку, уже наполовину съеденную, но все равно продолжавшую биться. Не слишком приятный сон. Хотя, может быть, в нем была доля правды не совсем понятный. В эти дни я, лишенный собственных колес, превратился в пешехода. Я не возражал против пеших прогулок в школу и обратно и даже получал от них удовольствие, однако у всех моих друзей были велики. Лишившись велосипеда, я опустился на две ступени в социальной лестнице мальчишек. В одно прекрасное утро я играл с Рибелем, бросал ему палку и катался с ним в зеленой траве. Вдруг с улицы донеслось громыхание, медленно приближавшееся к нашему дому. Я вскинул голову и оглянулся. Рибель сделал то же самое, и мы увидели, что к нашему дому подруливает странный пикап. Я знал, кому принадлежит эта машина. Ее кузов насквозь проржавел, а рессора, ослаблен настолько, что грохот и дребезжание, которое она производила, увлекали всех окрестных собак за ней в погоню, сопровождаемую веселым заливистым лаем. Рибель тоже поспешил несколько раз гавкнуть, но я приказал ему замолчать. В кузове пикапа была укреплена металлическая рама, на которой висели разнообразные металлические инструменты, которые имели самый что ни на есть древний и бесполезный вид и издавали звон не хуже сиротского колокольчика. На водительской дверце было не слишком ровно намалевано по трафарету. «Починка лайтфута!» Грузовичок остановился прямо напротив нашего дома. звоны и дребезжание привлекли мамина внимание, и она тоже вышла на крыльцо. Отца не было дома. Он должен был вернуться через час-другой. Дверца пикапа и наружу выбрался длинный костлявый негр в пыльном комбинезоне. Он двигался так медленно, что, казалось, все движения причиняют ему боль. Голова негра была покрыта серой кепкой, а кожа припорошена пылью. Мистер Маркус Лайтфуд медленно направился к нашему крыльцу. Глядя на него, я полностью уверился в том, что раздайся позади него топот копыт бешеного быка, он не ускорил бы шага. «Доброе утро, мистер Лайтфуд!» — приветствовала негра мама, так и не успевшая снять передник. Она явилась в кухне сейчас вытирала руки бумажным полотенцем. «Как поживаете?» Мистер Лайтфуд улыбнулся. Его маленькие квадратные зубы были очень белыми, а из-под кепки выбивались седые волосы. И он заговорил медленно, как струйка воды текущей из прохудившейся трубы. Доброе утро, миссис Маккинсон. Привет, Коли. Как дела? То, что мы услышали, было для Маркуса Лайтфута целой речью, красноречивым спичем, или как там это называется. Вот уже 30 лет он был монтажёром в Зефире и Братане, приняв эстафету от своего отца, мистер Лайтфута. Развил унаследованные способности и, несмотря на то, что был не слишком скор на язык, мог исправить и починить все, за что брался, вне зависимости от того, какая задача стояла перед ним. «Ясный сегодня!» — сказал он и замолк, глядя в голубое небо. Секунды медленно и мучительно утекали. Рибель гавкнул, я зажал его морду рукой. «День!» — наконец решился мистер Лайтфуд. Да, в самом деле. Мама подождала, когда мистер Лайтфуд продолжит, но тот просто стоял и молчал, разглядывая наш дом. Засунув руку в один из своих многочисленных карманов, он вытащил пригоршню дюймовых гвоздей и принялся пересыпать их с ладони на ладонь, словно бы тоже чего-то дожидаясь. Хм, прочистила горло мама. Могу я вам чем-то помочь, мистер Лайтфуд? Я просто проезжал. — замедленно отозвался он, словно самая ленивый из улиток. — Мимо. — Заехал, вот узнать, может, вам. Мистер Лайтфуд снова впал в ступор и, опустив глаза, в течение нескольких секунд поизучал гвозди у себя в ладони. — Нужно что, починить? — Нет, мистер Лайтфуд, по большому счету нам ничего не нужно. Хотя, если подумать... Мама замолчала, и я понял, что она действительно вспомнила о чем-то. «Тостер! Позавчера он вдруг перестал работать. Я уже хотела позвонить, а тут вы сами...» «Да, отозвался мистер Лайтфуд. «Время летит так, что и не заметишь». Повернувшись, мистер Лайтфуд возвратился к своей машине и достал оттуда ящичек с инструментами, старый металлический чемоданчик, полный всех и всяческих болтов и шурупов, какие только можно представить по цветам монтерского солнца. После этого он нацепил на себя пояс, увешанный инструментами, среди которых было несколько видов молотков, отверток и поразительного вида гаечных ключей. Мама открыла для мистера Лайтфута дверь и придержала ее, пропуская странного визитера в дом, потом посмотрела на меня и молча пожала плечами, что без сомнения могло означать только одно — я понятия не имею, чего это он вдруг решил нагрянуть к нам. Я оставил Рибеля на улице грызть, наконец-то захваченную в плен палку, и тоже поторопился в дом, чтобы в прохладе кухни выпить чаю со льдом и поглазеть на то, как мистер Лайтфут будет чинить тостер. Мистер Лайтфуд, не хотите ли сначала холодненького? — спросила мама. Не. У меня есть свежее овсяное печенье. Нет, нет. Душевно вас благодарю. С этими словами мистер Лайтфуд добыл из одного из карманов квадрат белоснежной ткани, и аккуратно развернул его. Покрыв белым платком сиденья кухонного стула, он осторожно на него опустился после чего выдернул тостер из розетки, поставил перед собой на стол рядом с ящиком и приготовился к работе. Все это было проделано с медленной грацией подводного обитателя. Мистер Лайтфуд выбрал одну из отверток. У него были длинные тонкие пальцы хирурга или, может быть, художника. Наблюдение за его работой было пыткой, испытанием на выдержку, но зрители ни на миг не сомневались в том, что мистер Лайтфуд знает, что делать. Вскрыв крышку тостера, он несколько минут просто сидел, молча разглядывая внутренности агрегата. «Ага», — проговорил он после продолжительной паузы. «Ага». «Что такое?» — спросила мама, заглядывая мистеру Лайтфуду через плечо. «Его можно починить?» «Видите вот это?» «Маленький красный проводок», — мистер Лайтфуд указал на нужное место отверткой. «Контакт!» — ослабился. — И только-то? — Такой малюсенький проводок? — Да, мэм, и только. Мистер Лайтфуд принялся осторожно и тщательно подкручивать соединение проводка. Наблюдая за его действиями, я чувствовал, что под влиянием гипнотических движений монтёра впадаю в странный транс. — Всё, — наконец объявил мистер Лайтфуд. После этого он мучительно медленно, но уверенно собрал тостер, включил его в сеть. Повернул ручку таймера, и мы все вместе дождались, чтобы спиральки покраснели. «Вот так», — сказал мистер Лайтфуд. «Мы ждали». «Какая-то мелочь!» Земля повернулась под нашими ногами. «Все портит». Мистер Лайтфуд принялся сворачивать свою белую салфетку. Мы немного подождали, но чернокожий матер либо задумался, либо действительно все сказал. Мистер Лайтфуд огляделся по сторонам я смотрел кухню. «Что-нибудь еще нужно починить?» «Ничего, спасибо. Остальное, по-моему, в полном порядке». Мистер Лайтфуд кивнул, но я был уверен, что его взгляд ищет тайные неполадки, как нос легавый ищет дичь, сидящую в высокой траве. Сдвинувшись с места, он проделал по кухне несколько небольших кругов, То легонько прикасаясь рукой к холодильнику, то, трогая четырехконфорочную плиту и смесители в раковине, словно своими чуткими пальцами определял самочувствие техники. Мы с мамой озадаченно приглянулись Действия мистера Лайтфуда становились все более и более загадочными. «Холодильник, похоже, стучит», — заметил он. «Хотите, взгляну?» «Нет, не стоит беспокоиться», — ответила ему мама. «Мистер Лайтфуд, как вы себя чувствуете?» «Хорошо, мисс Мэккинсон, просто хорошо». Он открыл дверцу буфета и тщательно прислушался к тому, как легко поскрипывают петли, достал из пояса отвертку и подтянул винтики в петлях буфета и в правой дверце, и в левой. Мама снова откашлялась, на этот раз гораздо более нервно, и проговорила к -к -к -э, э, «Мистер Лайтфуд, э, сколько я должна вам за тостер?» «Все уже», — начал свой ответ Лайтфуд. После этого были проверены остальные петли в буфете. Потом наступил черед маминого миксера мистер Блендер, который стоял на рабочем столе, но, к несчастью для мистера Лайтфута, все оказалось в полном порядке. — Уже оплачено! — закончил он. — Оплачено? Но я не понимаю. Мама уже доставала из буфета фарфоровую сахарницу, полную долларовых бумажек и мелочи Да, мэм. Все уже оплачено. Но я вам еще не давала никаких денег. Пальцы мистера Лайтфута погрузились в другой карман комбинезона, и оттуда появился небольшой белый конверт. Мистер Лайтфут молча передал его маме, я заметил, что на лицевой стороне конверта голубыми чернилами написана наша фамилия — «Семье Мэккенсонов». С другой стороны, конверт был запечатан белым воском. Что ж вздохнул мистер Лайтфуд. — Думаю, что я закончил на сегодня. Он поднял с пола свой чемоданчик с инструментами. — На сегодня? — потрясенно переспросила мама. — Да, мэм, вы же понимаете. Мистер Лайтфуд принялся рассматривать выключатели и розетки, словно пытаясь проникнуть в глубину их электрической сущности. — По телефону! — добавил он. «Если что-то сломается...» Он улыбнулся маме, а потом мне. «Сразу же и звоните!» Мы проводили мистера лайтфута до машины и долго смотрели вслед, пока автомобиль не скрылся за углом. Мистер Лайтфуд помахал нам рукой и уехал на своем дребезжавшем пикапе под аккомпанемент раскачивавшихся в кузове на крючках инструментов и приспособлений, которые приводили собака в неистовство» то мне ни за что не поверить, — сказала мама, обращаясь в основном к самой себе. Потом поднесла глазам белый конверт, открыла его, достала оттуда письмо, развернула его и прочитала. — Вот так-так, — проговорила она. — Хочешь послушать? — Да, мэм. И она прочитала мне письмо. — Имею честь просить вас почтить визитом мой дом в семь часов вечера в пятницу. Прошу вас взять с собой сына. И самое интересное, знаешь, от кого письмо? Мама протянула мне письмо, и я увидел подпись. «Леди!» Когда папа вернулся домой, мама рассказала ему о визите мистера Лайтфута и письме леди, наверное, раньше, чем он успел снять свою фуражку молочника. «Что ей нужно от нас, как ты думаешь?» спросил маму отец. «Не знаю. Но, сдается мне, что она решила оплатить услуги мистера Лайтфута, чтобы он стал нашим персональным монтером». Отец снова перечитал письмо леди. — У нее отличный почерк, — заметил он. — Для такой-то пожилой женщины. Я всегда считал, что у старух почерк становится корявым. Он прикусил нижнюю губу, я понял, что настроение у него портится. — Знаете, я никогда не видел леди вблизи. Я, конечно, видел ее на улице, но... Он покачал головой. — Нет, не думаю, что я приму ее приглашение. — Но Том... — нетерпеливо проговорила мама... Леди сама просит, чтобы мы к ней пришли, в ее дом. «Для меня это неважно», — ответил отец. «Я не пойду к ней, и все тут». а почему, Тон? Можешь ты мне объяснить?» «В пятницу вечером Филадельфия играет с пиратом. Будет радиотрансляция», — ответил отец, опускаясь в свое удобное кресло. «По-моему, это достаточно веская причина». «Мне так не кажется», — холодно отозвалась мама. Этот эпизод стал одним из свидетельств того, что я не до конца знал своих родителей. До тех пор я был уверен, что мои мама и папа ладят лучше 99% семей нашего городка, но, как оказалось, они не всегда находят общий язык. Как нет ни одного идеального человека, так и брак двух несовершенных людей не может длиться всю жизнь тихо и мирно. Бывало, я слышал, как отец раздраженно кричит на маму из-за потерянного носка, тогда как истинная причина его раздражения крылась в том, что днем ему отказали в прибавке к жалованию. Я с удивлением слушал, как моя всегда такая миролюбивая мама устраивает разнос из-за грязи на ковре, а на самом деле вся беда была в том, что она повздорилась с соседкой. И на этот раз в путанице крайностей благонравия и природной ярости, известной нам под названием «жизнь», между мамой и отцом зарождалось новое противоречие. Это из-за того, что она цветная, да? Сделала свой первый выпад мама. Из-за этого ты не хочешь к ней идти? Нет, конечно, нет. Ты в точности похож на своего отца, Том. Копия. Клянусь, Том, замолчи! Внезапно сорвался отец. Даже я вздрогнул. Упоминание дедушки джейберда который относился к расизму точно так же, как рыба к воде, определенно было ударом ниже пояса. Отец никогда не страдал глупой ненавистью к цветным, в этом я был совершенно уверен. Но он был сыном человека, который всю свою жизнь, каждое без исключения утро, встречал поднятием флага конфедерации и почитал темную кожу знаком, коим человек отмечает дьявол. Этот тяжкий крест отец был вынужден покорно нести, потому что любил дедушку Джейберда. Вместе с тем он лелеял в душе веру который надеялся когда-нибудь привить мне, что ненавидеть любого человека, по любой причине, значит, совершать противный Богу грех. Вот почему мне было понятно, что за следующими словами отца стояла только гордость и более ничего. — От этой женщины я милостыни не приму ни под каким видом. — Кори! — наконец обратил на меня внимание мама. — По-моему, тебе нужно было заняться математикой, разве не так? Я отправился в свою комнату, — Но это совсем не означало, что я не слышал оттуда продолжения спора. Нельзя сказать, что дальнейший разговор мамы и отца происходил на повышенных тонах, но держать себя в руках обе стороны особенно не пытались. Как я догадывался, ссора давно уже собиралась на горизонте подобно грозовой тучи и зрела, словно нарыв, подогреваемый многими причинами. Это была и утонувшая в озере машина, и пасхальные осы, и то, что отец не мог купить мне новый велосипед, и переживания, связанные с наводнением. Слушая, как отец объясняет маме, что она не имеет права тащить его на Аркане в дом к леди, я постепенно начал понимать истинную причину, крывшуюся за его категорическим нежеланием знаться с королевой братана Он ее просто-напросто боялся. «Ни за что даже не проси!» — кричал он маме. «Я не собираюсь вводить знакомство с теми, кто полагает, что эти игры — это... «Дурака валяния с костями и мертвыми животными — нормальное дело, и кто...» Он замолчал. И тут я уразумел, что в эту категорию людей вполне можно было зачислить и дедушку Джейберда, и что отец тоже это понял. «Я просто не пойду к ней, и все тут». Бессильно закончил он. Мама поняла, что нет смысла загонять лошадей. Я скорее вообразил, чем услышал ее тяжкий вздох. Тогда я... «Отправлюсь к ней с визитом одна. Это тебя устроит? Нельзя же просто так взять и отказать ей. Это будет неприлично, а она ничего плохого нам не сделала». Отец немного помолчал, потом ответил. «Хорошо, можешь отправляться. коре я тоже возьму с собой». Эти мамины слова послужили поводом для новой вспышки. Зачем он там тебе... Ты что хочешь, чтобы он увидел все эти скелеты, которых, я не сомневаюсь, немало заперто по шкафам у этой женщины? Ребекка, я не знаю, чего она от нас хочет, и честно тебе скажу, мне на это наплевать. Но эта женщина занимается всякими глупостями, с восковыми куклами и дохлыми черными кошками, и бог еще знает с чем, о чем и думать противно. Я уверен, что Кори не место в ее доме, ему нечего там делать, но леди в своем письме просила нас прийти вместе с Корей. Вот, сам посмотри. Я уже видел письмо. Я не знаю, что она задумала и что ей от нас нужно, но одно я знаю твердо. Леди не та женщина, с которой стоит водить близкое знакомство. С ней вообще не стоит связываться. Ты помнишь Барка Хатчета? Помнишь, что с ним стало? Тот самый Барк Хатчет, что был помощником управляющего молочной 58-м. Я знаю, о ком ты говоришь. Этот Барк Хатчет жевал табак. А когда жуешь табак, то, само собой, сплевываешь, не без этого, дурная привычка, он уже внимание на нее не обращал. Доходило до того, только не смей никому об этом говорить, доходило до того, что он забывался и сплевывал прямо в бедоны с молоком. Том, ну к чему ты завел этот разговор? Все к тому, сейчас узнаешь. Так вот, однажды шел Барк Хатчет по Мерчинс-стрит. Он только-только подстригся у мистера Доллара в парикмахерской, а нужно сказать, что у Барка была роскошная шевелюра такие густые волосы, что их ни один гребешок не брал. Так вот он опять забылся, повернул голову и сплюнул прямо на мостовую. Только на мостовую его табак не попал, а угодил прямо на ботинок человеку Луне. Ботинки у того были белые, а табачная жвачка Барка вся по ним размазалась. Не хотел он на человека Луну плевать, Я в этом и тогда был уверен, и теперь. А Человек-Луна и ухом не повел, просто прошел мимо, и все. Но этого Барку показалось мало. У него было странное чувство юмора. Как на грех потянуло его рассмеяться, может, от смущения, а может, по другой какой причине. Рассмеялся он прямо в лицо Человеку-Луне. И знаешь, что после этого случилось? — Что? — устало спросила мама. — Через неделю Барк стал лысеть. У него стали выпадать волосы. «И ты в это веришь?» «Так и было, я точно знаю!» По голосу отца было ясно, что он уверен в своих словах на все 100 Всего через месяц после того, как Барк сплюнул табачную жвачку на ботинок Человеку Луне, он был лыс как коленка. Ему даже пришлось носить парик. «Именно, парик!» Он едва от этого не спятил. Я словно увидел, как отец подался вперед в своем кресле с таким серьезным и мрачным видом, что маме, наверное, нужно было собрать все силы, чтобы не рассмеяться. Если ты считаешь, что леди не приложила к этому руку, то ты просто не хочешь смотреть правде в глаза. Вот уж не знала о том, что ты так веришь в колдовство. Веришь, не веришь. Я видел Барка сначала волосатым, как медведь, а потом лысым, как коленка. А кроме того, я могу еще столько всего порассказать об этой женщине, что у тебя голова кругом пойдет. Вроде лягушек, которые выпрыгивали у людей прямо изо рта, или змей в кастрюлях с супом. Ещё столько всего! Да что там! Ноги моей в её доме не будет! Но если мы не придём к леди, как она хочет, она может на нас рассердиться, — заметила мама. Её слова повисли в воздухе. Может ли случиться так, что если я не приведу Кори с собой, она нашлёт на него порчу? Я отлично понимал, в чём дело. Мама ловко блефовала, заманивая отца в ловушку. Это было ясно слышно по ее голосу. Отец долго обдумывал мамины слова. Размышлял над опасностью, которую мы могли на себя навлечь. Пойдем мы против воли леди. «Думаю, будет лучше, если я сделаю так, как она хочет, и возьму кори с собой», — заговорила мама. «Хотя бы для того, чтобы оказать ей уважение». «Разве тебе не хочется узнать, что ей от нас нужно, и зачем она зовет нас к себе?» «Нет, совершенно!» «Совсем-совсем?» — Господи! — вздохнул отец, поразмыслив еще несколько минут. — Ты кому угодно голову заморочишь, не хуже самой леди. — У тебя, случайно, не припрятано в буфете приворотное зелье или порошок, натертый из руки мумии? — Как насчет крылышек летучей мыши? В результате этого спора вечером в пятницу, как только солнце покатилось к земле и по улицам Зефира задул прохладный ветерок, мы с мамой уселись в наш пикап и поехали к дому леди, а папа остался у радио слушать бейсбольный матч, которого он так давно дожидался. В душе он был с нами, я был в этом уверен. Может быть, он опасался совершить ошибку и как-то оскорбить леди словами или поведением, не знаю. Должен сказать, что сам я тоже не слишком был уверен в себе. Под галстуком бабочкой на резинке и белой рубашкой, которую мама заставила меня надеть, я вовсе не был спокоен, как прохладный гранитный утес. Мои коленки подрагивали. Работа в Браттоне шла вовсю. Негры орудовали пилами и молотками, возводили себе новые дома взамен испорченных водами тыкумсы. Мы проехали через центр Браттона, где имелись парикмахерская, зеленная и продуктовые лавки, магазинчик одежды и обуви и другие лавочки — принадлежавшие выходцам из этого района. Мама свернула на Джиссамин-стрит и, добравшись до конца улицы, остановила машину перед домом, во всех окнах которого горел свет. Это был совсем скромный небольшой щитовой домик, забавно выкрашенный в различные оттенки оранжевого, темно-красного и желтого. Сбоку от домика имелся гараж-пристройка, где, как я догадывался, стоял до срока знаменитый пантеак. Кусты и трава во дворике леди были аккуратно пострижены, а от дороги крыльцо вела прямая дорожка из гравия. Вид у домика был самый обычный. Глядя на него, нельзя было сказать, что в нем живет, к примеру, особо королевской крови или что в нем вершатся темные дела, дом как дом. И все тут не хуже, не лучше остальных, разве что. Выкрашен ярче, чем люди обычно красят свои жилища. Все же, когда... Мама открыла передо мной дверцу, я помедлил, прежде чем выйти наружу. «Ну, давай, выбирайся», — позвала она. Голос мамы был чуть напряжённый, хотя лицо ее оставалось абсолютно спокойным. Для визита к леди она надела лучшее выходное платье и новые туфли. Нужно поторопиться уже почти семь. Семь часов пронеслось у меня в голове. «Может, это одно из чисел Вуду?» «Может быть, папа прав?» — спросил я её. Может, нам не стоит туда идти? Все будет хорошо, не бойся. Видишь, там всюду горит свет. Она хотела успокоить меня, но у нее ничего не вышло. Я по-прежнему дрожал. Прошу тебя, Кори, не нужно бояться, — снова повторила мама. И это говорила мне женщина, которая незадолго до того утверждала, что побелка, которой недавно покрыли потолки нашей школы, спускает пары, вредные для здоровья. Сам не знаю, как я выбрался из машины и поднялся на крыльцо дома леди. Крыльцо было выкрашено в желтый цвет для того, чтобы отгонять жуков. По моим представлениям, вместо звонка на входную дверь леди пристала повесить череп с костями. Как ни странно, полагалось стучать изящной серебряной ручкой. «Вот мы и на месте», — проговорила мама и дважды постучала серебряной ручкой. Из-за двери донеслись приглушенные шаги и голоса. Мне подумалось, что настало самое время дать тягу, потому что потом будет поздно что-либо предпринимать. Мама положила руку мне на шею, я почувствовал биение своего пульса у нее в ладони. Наконец дверная ручка повернулась, перед нами отворилась дверь, вход в дом леди для нас был открыт. В дверном проеме, занимая его весь, высился рослый широкоплечий негр, облаченный в синий строгий костюм, белую сорочку и галстук. С первого взгляда негр показался мне не ниже векового черного дуба. У негра были здоровенные ручищи, которыми он вполне мог бы давить шары для боулинга. С его носом было что-то странное. Кончик словно был срезан бритвой. Кроме того, у негра были густющие сросшиеся брови, делавшие его похожим на оборотня. Пять магических слов. Негр испугал меня до смерти. Э, попыталась начать мама. Э, прошу вас, входите, миссис Маккинсон. Улыбнулся нам негр, отчего его лицо стало гораздо менее страшным и куда приветливее. Но голос был под стать первому, пугающему впечатлению. Он напоминал удары босового барабана. Был настолько глубоким и гулким, что произносимые слова отдавались моей груди гулом. Сделав шаг в сторону, Он уступил нам дорогу, и мама, схватив меня за руку, затянула вслед за собой внутрь дома леди в прихожую. Дверь за нашими спинами затворилась. Появилась молодая красивая негритянка с кожей оттенка кофе с молоком. Она тоже вежливо поздоровалась с нами. У девушки было личико с сердечком и чудесные светло-карие глаза. Подав маме руку, она проговорила с улыбкой. «Я Амелия Дамаронт. Очень приятно познакомиться с вами, миссис Мэккинсон». На запястьях Амелии извинили золотые браслеты, а в каждом ухе было по пять золотых сережек-булавок. «Мне тоже очень приятно, Амелия. Это мой сын Кори. О, тот самый молодой человек!» Все внимание Амелии Дамаронт теперь было устремлено ко мне. Воздух вокруг негритянки определенно был насыщен особым родом электричества. От ее пристального взгляда я ощутил проскочивший между нами разряд. «Очень приятно познакомиться и с вами. Это мой муж Чарльз». Здоровенный негр величественно кивнул нам. Голова Амелии едва доставала ему до подмышки. «Мы ведем хозяйство в доме леди», — объяснила нам Амелия. «Я понимаю», — отозвалась мама. Она по-прежнему сжимала мою руку в своей, а я был занят тем, что, насколько позволяли приличия, озирался по сторонам. «Странная вещь воображение Оно склонно развешивать на вашем пути паутину там, где никогда в жизни не водилось пауков». Нагонять темноту туда, где сияет яркий свет. Гостиная леди ничем не напоминала храм дьявола-поклонников, ни тебе черных кошек, ни котлов с кипящим адским варевом. Совсем обычная гостиная с софой и креслами, небольшим столиком с безделушками, несколькими книжными полками и довольно хорошими картинами в изящных рамках на стенах. Одна из картин особенно привлекла мое внимание. На ней было изображено лицо негра с жидкой, легкой бородкой. Глаза негра были закрыты в страдании или экстазе, а чело его было увенчано венцом из колючих ветвей с острыми шипами. До той поры я ни разу не видела изображение черного Христа. Это первое с ним свидание не только сильно поразило меня, но и осветило в моем сознании такие потаенные уголки, что я и не думал, что туда способен проникать свет. Неожиданно из прихожей в гостиную вошел Человек-Луна. Увидев Человек-Луну так близко, и я, и мама разом вздрогнули. На муже леди была голубая рубашка с закатанными рукавами и черные брюки на подтяжках. Сегодня вечером на его запястье были только одни часы, а вместо обычной толстой золотой цепи с массивным распятием в вороте рубашки виднелся только треугольник тенниски. На Человеке-Луне не было и привычного цилиндра. Две пятнистые половинки его лица, желтое и эбонитово-черное, беспрепятственно встречались на его макушке в легком белом пуху, составлявшем единственное убранство его головы. Темные в сеточке морщинок глаза человека луны сначала остановились на маме, потом скользнули ко мне, после чего он улыбнулся нам и кивнул. Взмахом худой, как ветка старого дерева руки, он пригласил нас за собой в коридор. Пришла пора встретиться с леди. «Госпожа не очень хорошо себя чувствует», — объяснила нам Амелия. Доктор Перриш прописал ей витамины. «Надеюсь, ничего серьезного?» — участливо спросила мама. От дождя она застудила легкие. В сырую погоду леди всегда неважно себя чувствует, но теперь, когда солнце вернулось, ей постепенно становится лучше. Мы подошли к одной из закрытых дверей. человек луначьи сутулиные плечи показались мне очень непрочными, отворил дверь. Я почувствовал запах сухих фиалок. Первой в дверь заглянула Амелия. «Мэм, ваши гости уже здесь». Внутри комнаты зашушали простыни. «Пожалуйста», — донесся тихий и дрожащий старческий голос, — «попросите их войти». Мама сделала глубокий вдох и шагнула в комнату. «Мне ничего не оставалось делать, как двинуться за ней следом, хотя бы потому, что она так и не отпустила мою руку». Человек-луна остался в коридоре. Амелия нежно проворковала нам след. «Если вам что понадобится, позвоните мне». И закрыла за нами дверь. Мы увидели леди. Она возлежала на широкой кровати с металлической спинкой, выкрашенной белой эмалью, опираясь на целую гору подушек, по грудь, укрытая белой простыней. Стены были оклеены обоями с густыми переплетениями зеленых ростков и листьев, И если бы не тихое вежливое гудение вполне современного вентилятора, можно было подумать, что мы очутились в гуще экваториальных джунглей. Рядом с кроватью на столике горел ночник, там же с топкой лежали газеты и книги, а также так, чтобы леди могла дотянуться до них, не поднимаясь с подушек, стояли два стакана с каким-то питьем. С минуту леди просто молча рассматривала нас, и мы точно так же смотрели на нее. На фоне белоснежных простыней ее лицо, на котором не было ни единого местечка, не изрезанного морщинами, казалось темным, почти истинно черным пятном. Глядя на нее, я думал о самодельных куклах с головами из яблок, чьи нарисованные лица быстро сморщиваются под лучами жаркого полуденного солнца. Волосы леди были белее белой измороси, которую я соскребал с труп ледяного дома. На ней была голубая сорочка с бретельками через худенькие плечи. Острые ключицы так выпирали из-под черной кожи, что, казалось, это не могло не причинять ей боль. То же самое можно было сказать и о скулах. Они были так невероятно остры, что, казалось, ими можно было разрезать персик. Сказать по правде, леди выглядела как обыкновенная, очень пожилая, изможденная от дряхлости, седая негритянка, чья голова уже чуть тряслась от старческого тика. Так можно было сказать обо всем в ней, за исключением одного. Ее глаза были пронзительно зелеными. Я не говорю о старческой зелени. Я говорю и всегда буду говорить об оттенке бледного изумруда, того драгоценного камня, за которым охотился тарзан в дебрях джунглей в одном из древних затерянных африканских городов. Глаза леди лучились внутренним огнем, когда-то давно пойманным ею и укращённым. Глядя в эти глаза, легко было поверить, что у вас больше нет от них никаких секретов, что вас только что с лёгкостью вскрыли, словно банку сардин, и что ваше личное и сокровенное теперь украдено безвозвратно. Но сами вы ничего не имели против этого, даже испытывали от этого удовольствие, словно вам этого хотелось. Ни до, ни после встречи с Леди я не встречал таких глаз. Ее глаза вселили в меня леденящий страх, но я не мог от них оторваться, так они были прекрасны, сродни красоте дикого безжалостного зверя, с которым ни на мгновение нельзя терять осторожность. Леди закрыла и снова открыла глаза. На ее сморщенных губах заиграла теплая, хотя и слабая улыбка. У нее были ровные и очень белые зубы, наверняка вставные. — Вы оба прекрасно выглядите. Наконец проговорила она чуть дрожащим голосом. «Благодарю вас, мадам», — заставила себя отозваться мама. «Ваш муж не смог прийти?» э -э «Нет, он сегодня не смог. По радио транслируют важный бейсбольный матч. И это, по-вашему, можно назвать причиной, мисс маккинсон Леди подняла одну белую бровь. Э -э «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду?» «Дело в том», — объяснила леди, — «что некоторые люди меня боятся». Можете в это поверить? Боятся старуху, которая вот-вот стукнет 106 лет. А не боятся меня, которая даже ложку поднести карту и то без посторонней помощи не может. Вы очень любите своего мужа, мисс Маккинсон? Да, конечно. Я очень его люблю. Это хорошо. Настоящая любовь поможет вам преодолеть все невзгоды. А вам, милая, прежде чем вы доберетесь до моих лет, Предстоит испытать немало невзгод, уж поверьте мне, старухи. Взгляд ужасных, одновременно прекрасных, изумрудных глаз остановился на мне и завладел мною целиком и полностью. «Здравствуй, молодой человек!» — приветствовала меня леди. «Надеюсь, ты никогда не отлыниваешь от домашних дел и всегда помогаешь маме?» «Да», — ответил я, — язык отказывался мне служить. «Ты вытираешь тарелки?» — Убираешь у себя в комнате и даже подметаешь крыльцо. — Да, мэм. — Что ж, хорошо. Хотя могу спорить, что до сих пор ты не пользовался метлой так, как решил сделать это в доме Нилы Кастили, верно? Я с трудом сглотнул. Теперь и я, и мама знали, о чем пойдет речь. Леди улыбнулась нам. Жаль, что мне так и не пришлось его увидеть. Клянусь, я бы хотела с ним повидаться. — Это Нила костиль вам все рассказала? — спросила мама. — Да, она все рассказала. А кроме того, я долго разговаривала с маленьким Гевином. Глаза леди больше не отпускали меня ни на минуту. — Вы спасли Гевину жизнь, молодой человек, вот так. Знаете ли вы, что это означает для меня? Я отрицательно помотал головой. Мать Нилы была моей хорошей подругой, упакую, Господи, ее душу. Можно сказать, что я была приемной матерью Нилы. И Гевина я всегда считала своим внуком. Гевина впереди ждет долгая счастливая жизнь. Благодаря тебе, Кори, он получил возможность дожить до старости. Я просто испугался, что он меня съест, — ответил я. Леди коротко рассмеялась. И поэтому ты напал на него с метлой. Господи, господи! Он слишком возомнил о себе, решил, что стал таким старым и важным, что может запросто выбраться из реки и зайти в любой дом, если ему вдруг захочется есть. — Но ты накормил его досы-то, это уж точно. — Он съел собаку, — сказал я. — Еще бы! В этом он мастер! — отозвалась леди. Ее смех затих. Потом она переплела свои худые пальцы на животе и, наконец, взглянул на маму. — Вы были очень добры к Ниле и ее отцу. Вот почему с этих пор, как только, не дай бог, у вас в доме что-то сломается, вы можете позвонить мистеру Лайтфуту, и он все починит бесплатно. Ваш мальчик спас жизнь моему гэвину Я хочу его как-нибудь отблагодарить. Я решила сделать ему подарок. Конечно, если вы не возражаете. В этом совершенно нет необходимости. Нет, необходимость в этом есть. Твердо отозвалась леди. В ее голосе послышался отдаленный металл раздражения, и мне стало ясно, что в молодости она была дьявольски упряма. «Именно для того я вас сюда и позвала». «Тогда хорошо, я согласна», — ответила мама, слегка нахмурившись. «И так, молодой человек», — спросила леди, и ее глаза снова впились в мое лицо. «Что бы вам хотелось получить в подарок?» «Да, действительно, было о чем подумать». «Все, что захочу?» — переспросил я. «В пределах разумного!» — подала голос мама. «Все, что угодно!» — ответила леди. Я еще немного подумал, хотя ответ напрашивался сам собой. «Велосипед! Новый велосипед, совсем новый, который никому до меня не принадлежал!» «Так!» — проговорила леди и кивнула. «Новый велосипед!» «Очень хорошо! С настоящей фарой!» «Да, мэм. И с гудком?» «Это было бы здорово», — ответил я. «Он должен быть самым быстрым, чтобы мог обогнать кошку, когда та спешит забраться на дерево от собаки. Да, мэм?» Я уже весь дрожал от возбуждения. «Конечно, я именно такое хотел бы. Тогда ты его получишь. Ты его получишь, как только я смогу поднять свои старые кости с постели». «Это очень мило с вашей стороны», — проговорила мама. Мы очень вам благодарны за такое внимание. Значит, мы с отцом Кори можем зайти в магазин и выбрать велосипед Кори в подарок? Велосипед, о котором идет речь, в магазине не продается, — оборвала маму леди. — Прошу прощения, — удивилась мама. — Этот велосипед в магазине не продается, — повторила леди и немного помолчала, дожидаясь, пока смысл сказанного дойдет до моей мамы. Те велосипеды, что продаются в магазинах, недостаточно хороши. Они не подходят для наших скорей целей. Ведь вам, молодой человек, нужен особый велосипед, насколько я понимаю. Я бы взял то, что дают, мэм. От моих слов леди снова рассмеялась. А вы, кроме всего прочего, еще и джентльмен. Нам с мистером Лайтфутом придется поломать голову, но, думаю, мы сообразим, что можем для вас сделать. — Надеюсь, результат вас устроит. Я ответил, что да, конечно, устроит, хотя и не понимал, каким образом союз леди с мистером Лайтфутом принесет мне новый велосипед. — Подойди ко мне поближе, молодой человек, — сказала мне леди. Мама отпустила мою руку. Я подошел к кровати, и ее зеленые глаза, похожие на две спиритические лампы, повисли прямо передо мной. — Значит, ты любишь кататься на велосипеде? — А чем ты еще любишь заниматься? — Я люблю играть в бейсбол. — Я люблю читать. — И еще я люблю сочинять рассказы. — Пробую писать, как настоящие писатели. Мне хотелось бы стать писателем. — Так ты пишешь рассказы? — Брови леди снова поднялись. — Боже, боже! — Так значит, у нас здесь настоящий писатель. Кори любит книги, — вставила словечко мама, — «Он сочиняет рассказики про ковбоев, сыщиков и чудовищ», — добавил я, — «иногда и про чудовищ». «Про чудовищ», — повторила леди, — «и о старом Мозисе ты тоже напишешь?» «Могу написать о нем». «И когда-нибудь ты собираешься написать книгу?» «К примеру, о нашем городе и его обитателях?» Я пожал плечами. «Не знаю, может быть». «Посмотри на меня», — попросила леди. Я взглянул в ее лицо. — Внимательней, — потребовала она, — я исполнил ее просьбу. И тут произошла странная вещь. Леди заговорила, и во время ее речи воздух между нами заблестел от переливчатого жемчужного сияния. Ее глаза накрепко завладели моим взглядом, я просто был не в силах отвести глаз. — Некоторые называют меня чудовищем, — говорила мне леди. Другие называют меня такими словами, по сравнению с которыми чудовище можно посчитать нежным прозвищем. Когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, Кори, у меня на глазах убили мою мать. Чужая женщина завидовала дару моей матери и убила ее за это. В тот день я поклялась, что отомщу убийце. На той женщине было красное платье, на плече у нее сидела обезьянка, которая умела предсказывать судьбу и нести всякий вздор. Чужую женщину звали Ларуш. Всю свою жизнь я искала ее. Одно время я жила в Лепперсвилле и в половодье плавала на лодке среди затопленных поместьй. В облаке мерцающего света, горевшего между нами, морщины на лице леди начали разглаживаться. Казалось, что с каждой секунды она становится все моложе и моложе. Там я видела разные чудесные вещи, например, живых мертвецов, и у меня был друг, отличный парень, пусть он даже и был весь покрыт чешуей и не ходил, а только ползал на брюхе. На меня теперь смотрела совсем молодая женщина. Ее красота была настолько ослепительной, что мои глаза заболели, как от яркого света, а лицо зарил жар. Там я познакомилась с мастером масок. Самолично однажды плюнула в глаза сатане и часто танцевала на балу общества тьмы. Леди превратилась в юную девушку с высокими и гордыми скулами, с длинными темными волосами, с острым подбородком. Глаза ее были полны пугающих воспоминаний. «В ту пору я действительно жила», — проговорила она своим чистым и сильным голосом. «Я успела прожить тысячу жизней и так и не умерла». «Ты видишь, какой я была в ту пору, молодой человек?» «Да, мэм», — ответил я и поразился, услышав свой голос, который доносился откуда-то издалека. «Я вижу вас». И в следующее мгновение наваждение рассыпалось в прах. Так быстро, быстрее удара сердца. Еще секунду назад я смотрел в лицо прекрасной молодой девушки, и снова передо мной морщины леди, которой вот-вот должно было исполниться сто шесть лет. Ее глаза слегка потускнели, но в глубине все равно горел лихорадочный жар, точно такой же, что пробегал по моему телу. «Может, когда-нибудь ты напишешь книгу и обо мне?» — сказала леди. В ее словах мне послышался приказ, хотя казались они не более чем пожеланием. «А теперь почему бы тебе не пойти поболтать с Амилией и Чарльзом, пока я тут перекинусь парой словечек с твоей мамой? Я сказал, что так и сделаю». На подгибавшихся ногах я прошел мимо мамы к двери. Моя рубашка вся была мокрая от пота. Когда я, наконец, взялся за дверную ручку, что-то словно ударило меня, я обернулся. — Прошу прощения, мэм! — нерешительно начал я. — Нет ли у вас средства, которое поможет мне справиться с математикой? У меня на носу годовой зачет. Какой-нибудь волшебный напиток или что-нибудь в этом роде... Кори! — потрясенно воскликнула мама. Но леди только улыбнулась мне. «Молодой человек», — ответила она, — «у меня есть то, что вам нужно. Передай Амелии, что я велела дать тебе стаканчик напитка номер десять. После этого вы должны будете отправиться домой и проявить все прилежание. Нужно приналечь на учебу, и тогда результат будет отличный. Но только приналечь нужно будет по-настоящему гораздо сильнее, чем вы это делали раньше». Леди подняла палец. «В этом-то весь фокус». Я вышел из спальни леди и тихонько прикрыл за собой дверь, готовый испить бокал с волшебством. «Напиток номер десять?» – переспросила мама. «Стакан орехового молока», – объяснила леди. «У нас с Амелией есть целый список напитков для тех, кому необходимо получить чуть-чуть уверенности в себе и в благополучном исходе предприятия. И в этом заключается все ваше кладовство?» «По большей части, да. Главное, дать людям ключ» от замка в их сердце, а после они могут справиться совсем сами. Леди склонила голову к плечу. Но есть и другое колдовство, есть настоящая магия, и об этом я хотела бы с вами поговорить. Моя мама, не понимавшая, о чем пойдет речь, молча ждала. — Я вижу сны, — сказала ей леди. Сны по ночам и наяву. Заданный порядок вещей нарушился. Ткань мира порвалась и на нашей, и на другой стороне. «На другой стороне?» «Там, куда уходят мертвые», — объяснила леди. «На другом берегу реки. Не тыкумсы, конечно. Другой реки, широкой и темной, той, через которую и мне довольно скоро предстоит переправиться. Там я оглянусь назад, рассмеюсь и скажу, так вот из-за чего был весь сыр-бор». Мама покачала головой, все еще не понимая, к чему клонит леди. «Мир дал трещину», — продолжала леди. И в мире живых, и в мире мертвых все пошло иначе. Когда Данбала отказался от угощения, я впервые почувствовала, что что-то пошло не так. Дженна Вельвадайн рассказала мне, что случилось в вашей церкви в пасхальное утро. В этом тоже замешан мир духов. Но там были просто осы, пораженно проговорила мама. Для вас это были просто осы. Для меня это было послание. Кто-то, находящийся на той стороне, испытывает ужасную боль. Я не... Вы не понимаете? — закончила за маму Леди. — В этом нет ничего удивительного. Я тоже многого не понимаю. Но мне известен язык боли, мисс Мэккинсон. В детстве я хорошо научилась этому языку. С этими словами Леди протянула руку к своему ночному столику, выдвинула один из ящичков, и достала оттуда листок кленованной бумаги. Потом показала листок маме. «Вам знаком этот рисунок?» Мама внимательно рассмотрела рисунок. Это был карандашный набросок мёртвой головы, похожий на череп с крыльями, уносящими его от остова из костей. В своих снах я часто вижу человека с такой татуировкой на плече. Кроме того, я вижу руки в одной из которых бейсбольная бита, обмотанная черной лентой, то, что мы называем кастолом, а в другой — жесткая струна. Я слышу голоса, но что они говорят, не могу разобрать. Кто-то громко кричит на кого-то, а еще там играет музыка. Музыка? От страха мама похладела внутри, потому что на рисунке леди она уверенно узнала череп вытатуированный на плече несчастного утопленника из озера Саксон, о котором не раз рассказывал отец.